Не понял. Рудик потянулся к автомату, который положил рядом с собой на время привала. И вдруг понял, что он тоже хочет этого — убивать. Причем все равно кого, ведь это так круто, когда фонтанчики крови брыжут из отверстий в живом теле, пробитых твоими пулями. Желание росло, крепло, и автомат был уже не средством защиты от фыфа, который вдруг начал нести жутковатую чушь, а необходимостью средством исполнения желания, которому уже не было сил противиться. Да и надо ли сопротивляться тому, чего хочешь больше всего на свете? Нет, конечно. Жизнь одна, и глупо отказывать себе в удовольствии, которое можно получить быстро и прямо сейчас. Но при всем при этом Рудик где-то краем сознания понимал, что это не он вдруг ни с того ни с сего озверел и захотел крови своих товарищей. Он видел, что с ними творится то же самое. Данила вдруг бросил пулемет и неуверенно потащил меч из ножен. У Насти глаза загорелись каким-то нехорошим алым отблеском и из ладони штыки полезли. А с Уфом вообще жуть твориться начала. Его глазные щупальца вытянулись вперед, словно две антенны, направленные на Данилу. И в единственном глазе такая ненависть полыхнула, что Рудик понял. Дружинях свой меч достать не успеет». Сейчас Шам его ментально или расплющит, или разорвет на части. И спирт той частью своего сознания, что не попало еще под действие ужасного желания, сделал то, что мог. Немного, но на большее он не был способен. Хорошо так от души представил, что все, кто собирался сейчас порубить друг друга в капусту, споткнулись. Качественно так споткнулись, словно им невидимым бревном по ногам шарахнули. Эффект получился даже более существенный, чем Рудик мог предположить. Данила на одну колено грохнулся. Кабы не меч, который он успел воткнуть в землю и на который оперся, так бы и рухнул мордой в грязь. Точно как фыв, который рухнул ничком, зарывшись в раскисшую глину своими торчащими глазными щуплами. Настю не сильный псиудар Рудика не сильно впечатлил, но встряхнул. Киос слегка покачнулась удержал равновесие, но алый оттенок в ее глазах пропал, сменившись на серо-стальной. И тогда девушка начала стрелять. Пулемет АЕК-999 «Барсук» негромко затявкал, поливая свинцом дорогу впереди, на которой, казалось, никого не было. Но это только казалось, потому что пули тут же начали шлепаться во что-то мягкое, словно поперек дороги кто-то поставил толстый невидимый матрас. Притом видимого ущерба матрас не получил. Лишь рябь пошла по воздуху. Словно в прозрачную лужу, стоящую вертикально, кто-то накидал мелких камешков. Но камешки те были свинцовые, летящие со скоростью пули. И эффект от них все-таки получился. Не смертоносный, но визуальный. За невидимой прозрачной преградой стало вырисовываться нечто, похожее на двухметровую пятиконечную морскую звезду, стоящую на двух нижних лучах. Причем самый верхний луч был словно обрублен, похожий на лесной пень, в трещины которого, кто-то забавы ради, напихал черных шариков разного размера, смахивающих на паучьи глаза. «Мусорщик!» — пробормотал фыф, вытащив лицо из грязи. Его немного отпустила нахлынувшая странная тяга к убийству всего, что движется, но лишь немного. «Кто?» — не понял Рудик несмотря на шерсть, заметно побледневший после столь значительного для него ментального усилия. «Тварь из соседнего мира», — негромко пояснил Фиф, который сейчас пытался найти в себе силы для псиудара и не находил. Слишком много тех сил было потрачено сегодня, а уничтоженная банка тушенки только-только начала перевариваться. «Очень сильная, мне не справиться». Он еще хотел добавить, что сейчас у Насти закончатся патроны и тогда мусорщик вновь захватит их разум, после чего они, повинуясь его воле, поубивают друг друга, что происходящее лишь отсрочка, потому что не получится пулями пробить мощный защитный экран твари, пришедший из иномерия. Но Рудик понял его без слов. И так все ясно было, без пояснений. Тварь с глазастым пнем вместо башки пришла сюда развлечься, насладиться своей силой заставляя живых существ убивать друг друга, и при этом очень хорошо защитилась. Видимо, она или кто-то из ее сородичей однажды нарвался здесь на кого-то посильнее, и теперь эта пакость знатно подстраховалась, не желая подвергать себя ни малейшему риску. И у нее это хорошо получилось. Пули Насти сотрясали щит мусорщика, лишая его невидимости. И на этом их действие заканчивалось — И если присмотреться, было видно через эту морфную броню, как тварь улыбится, длинно растягивая свой жуткий и тонкий рот, расположенный прямо под глазами. Хотя, возможно, он и был у нее такой от природы. Но выглядело это именно так, как выглядело. А еще Фэв чувствовал, как в воздухе копится напряжение, словно перед грозой. И было понятно, что тварь, похожая на двухметровую морскую звезду, Неторопливо готовится к ментальному удару, растягивая удовольствие. фиг с ней с невидимостью. Смотрите, черви, на того, кто сейчас заставит вас разорвать друг друга на части. Но тут внезапно Рудик повел себя странно. Подошел к Выфу, встал на одно колено и положил лапу Шама себе на затылок. «У Спиров много силы», — сказал он, — «очень много. Но мы не умеем ей как следует пользоваться. Ты умеешь». Бери сколько надо. Фыв даже сказать ничего не успел, как вдруг ощутил, как по его лапе, словно по проводу, огненным потоком потекла энергия. Чистая, неудержимая, почти мгновенно наполнившая шама от макушки до пят. Фыв мгновение почувствовал себя пустым сосудом, который поставили в огненный водопад. Такой мощи он сроду в себе не чувствовал, и эта сила просилась наружу. Казалось, если ее еще немного подержать в себе, то она разорвет шама изнутри, как мощная струя водопада разбивает на куски непрочный глиняный кувшин. Но Фиф не успел воспользоваться подарком Рудика, буквально мгновения не хватило. Мусорщик ударил первым. Это было похоже на взрыв в голове. Ослепительная вспышка погасила, убила напрочь искру разума, и взамен ее в сознании возникло лишь одно слово — убей. Оно за главными буквами забилось в голове, пульсируя в такт ударом сердца, наполняя своим восхитительно прекрасным смыслом весь мир. Ведь что может быть приятнее того восторга, когда ты, победив в себе жалкие сомнения, вонзаешь пулю в тело жертвы и видишь, как в ее глазах гаснет жизнь, словно в перегоревшей лампочке? Фэф посмотрел вниз. Возле него, опустившись на колено, стояло жалкое существо, недостойное есть, пить, дышать. Оно было просто ненужно этой планете. И Шам, улыбнувшись, приподнял его над землей легким усилием мысли. Вопрос был лишь один. Как бы поинтереснее его убить? Разорвать на части? Надуть силой мысли, чтобы он лопнул изнутри словно кровавый воздушный шар? Или же просто медленно, не спеша свернуть шею, видя, как от боли и ужаса глаза этой твари вылезают на лоб? Шам уже почти принял решение — когда его внезапно что-то больно ударило в ногу повыше колена. Ах да, как же он мог забыть? Там позади были еще двое, кого следовало убить раньше, ибо они были опасны. Девица сейчас, сверкая красными глазами, тупо поливала из пулемета окрестности, пытаясь одновременно попасть и в фыфа, и в Громилу, который тащил из меч, глядя на девицу очень недобро. И вот ведь задача. Стоило отличиться на долю мгновения, как вдруг спереди мелькнула тень, и в глазах Шама вновь полыхнули звезды. Так бывает, когда тварь, висящая в воздухе в половине метра перед тобой, внезапно сдергивает с плеча вал и со всей силы лупит тебя прикладом в челюсть. Фефаш растерялся на мгновение. Даже слово «убей» вдруг отступило, словно волна, откатившаяся назад для того, чтобы ударить снова силой вновь затопив призрачную искру практически уже полностью потухшего разума. И в эту искру, в этот жалкий призрачный огонек, внезапно ворвалось другое слово, похожее на то, откатившееся, но несколько другое по смыслу — «бей». Это слово исходило от твари, которую Фиф, растерявшись, уронил на землю. Такое бывает, когда получаешь в челюсть, и от этого утрачиваешь ментальный контроль над объектом. И этот объект, похожий на глазастую обезьяну, ударил тоже, мыслью, похожей на огромную, тяжеленную кувалду. Прямо в голову фифа, тем самым словом «бей», от которого в воздухе образовался невидимый, но отлично ощутимый вектор. Линия, тончайшая нить, словно целеуказатель, протянувшаяся от глазных щупалец шама до прозрачного щита, за которым столь мерзко растянулась улыбка мусорщика». И Фыф ударил в улыбку эту паскудную, ничем при этом не нарушив приказ той откатившейся волны, что несла сейчас на него со скоростью и силой девятого вала. Ведь если тебе поступает приказ убивать, то какая разница кого? Можно эту мерзость за щитом, дабы знала, что приказы нужно отдавать правильно. Ментального Даршама, нанесенный в полную силу, это страшно. Это хуже, чем артиллерийский снаряд, чем десять снарядов, шарахнувших одновременно в одну точку. Со стороны это выглядело так, словно от лица ФИФа до щита мусорщика в воздухе мгновенно протянулся тоннель диаметром около полуметра, и внутри того тоннеля была тьма. Абсолютная, из которой, возможно, состоят космические черные дыры, способные разрывать на части и поглощать звезды. Но щит мусорщика был создан из чего-то очень серьезного, некой материи, способные защитить своего хозяина даже от ударов такой запредельной силы. Защитить-то он защитил, но сам тряснул пополам. Правда, не развалился надвое, а стал похожим на букву V, нижние края которой начали немедленно стягиваться. Щит стремительно лечил сам себя, а у Насти, как назло, закончились патроны. Она резко выдернула запасную коробку из чехла, подвешенного к поясу, но перезарядка пулемета требует некоторого времени. Это не в автомат полный магазин сунуть, одним движением отщелкнув пустой. А Данила растерялся. Его пулемет валялся на земле, казалось бы, нагнись, подними и начинай стрелять. Но это хорошо говорит тому, кто с тем пулеметом месяцами не расставался. Дружине, кажется, с детства иному обучали. Эта наука, вбитая в тело и сознание годами тренировок, сработала. Рука Данилы сама, словно без участия разума, на рефлексах выдернула меч из ножен, и, продолжив стремительное движение, метнула заточенную полосу металла вперед туда, где полупрозрачная Ви уже почти срослась заново, а силы четверть осталась до того, как верхние половинки сойдутся полностью. Меч же, брошенный со страшной силой, как раз между ними и пролетел, с хорошо слышимым хрустом, наполовину длины клинка вонзившись между двумя самыми крупными глазами мусорщика. При этом из за на три пальца вышел кончик меча. Но что самое странное, даже после такого ранения мусорщик подыхать не собирался. Схватился лапами прямо за клинок и потянул его, вытаскивая меч из своей головы. Но Данила уже несся к врагу огромными прыжками. Подбежав к щиту, который затормозил свою регенерацию сразу после того, как хозяин башкой меч поймал, дружинник мощно оттолкнулся ногой от земли и, кувыркнувшись в воздухе, перепрыгнул щит. Оказавшись на той стороне, он развернулся и помог мусорщику освободиться от неожиданного подарка. Схватился за рукоять меча, выдернул его из головы твари и, не дожидаясь, пока та придет в себя, широко размахнувшись, нанес один единственный удар сверху вниз. Сперва показалось, будто ничего не произошло, а потом тело вдруг, замершего на месте мусорщика, медленно так, неторопливо, развалилось на две равные части, которые с влажным чавканием шлепнулись на сверху и траву зоны. Данила посмотрел, как из тех половинок толчками бьет кровь, после чего резким движением стряхнул с мяча тяжелые капли и вложил в ножны уже чистый клинок. Движения, отработанные годами, не забываются никогда и выполняются, не думая после того, как завершена непростая воинская работа. А щит мусорщика, который не сумел уберечь своего хозяина от смерти, после его гибели начал стремительно растекаться, буквально за несколько секунд, превратившись в лужу дурно пахнущей жидкости. Эффектно и эффективно, сказала подошедшая Настя, кладя на плечо горячий пулемет и свободной рукой потирая висок. После ментальной атаки мусорщика Псионика у нее голова разболелась. Возможно, впервые в жизни. «Я ж говорил, что меч мой нам еще пригодится», самодовольно улыбнулся Данила. Но «Ну и вы молодцы, помогли мне убить чудище невиданное». Он запнулся, наконец увидев, что Фев стоит на коленях перед Рудиком, который неподвижно лежит на траве. — А с ним что? Фейф поднял на дружинника единственный глаз. — Только заметил, воин великий, — проговорил Шам. — Похоже, конец спиру. Без его силы и общит мусорщика не вскрыл. Но он отдал той силы слишком много. Настя подошла, нагнулась, пощупала пульс на шее Рудика. — Живой, — сказала она, но без сознания, — Пульс и нечевидные, дыхание редкое, поверхностное. Зрачки расширены, фотореакция отсутствует. лицо терминальное состояние. Это как? Поинтересовался Данила. Угасание жизни, тихо сказал Фиф. Умирает он. Можно сказать, отдал жизнь за нас. Ну, еще не отдал, решительно сказал дружинник. Как мой дед говорил, пока тело не померло, хранить его рано. «Ну-кась, отойдите все!» Вы с снасти спорить не стали, отошли на пару шагов от Рудика. Когда помочь не можешь, только и остается, что верить в чудо. Данила же сел прямо на землю. Деловито положил голову спира себе на ногу, после чего из ножен меча извлек тонкую полоску металла, похожую на скальпель, который умело вскрыл себе вену возле запястья. По руке дружинника заструилась кровь темно-вишневого цвета, едва заметным лазурным оттенком, будто в ее поверхности, словно в зеркале, отразилось чистое небо. Данила же деловито раскрыл пасть Рудика и принялся сцеживать у нее кровь из раны. Слив примерно полстакана, дружинник заглянул в горло спиры и нахмурился. «Ишь ты, не глотает!» и тут же добавил «Значит, сейчас проглотит». После чего, закрыв пасти ноздри Рудика своей лопатообразной ладонью, приподнял спиро над землей и принялся массировать ему горло, надавливая сверху вниз. «Думаю, наш маленький лемур скоро помрет», — негромко произнесла Настя, — причем не от слабости, а от вот такой первобытной терапии. «Наш дружинник, конечно, дикарь», — согласился Фиф, «Но в то же время известно, что терминальное состояние — это обратимое угасание жизни. Глядишь, что-то и получится». Настя удивленно посмотрела на Шама. — Я почему-то думала, что ты, извини, конечно, просто тупой мутант, — сказала она. — Ты не ошиблась? — невесело усмехнулся Шам. — Был бы не тупой, не потащил бы вас сюда. Долг жизни, конечно, причина весомая, но не обязательная для того, чтобы ради спасения чьей-то жизни рисковать другими жизнями. Настя покачала головой. — А вот тут не соглашусь. «Понимаю, что смерть рут тебя гнетет, но это был ее выбор. К тому же, насколько я узнала в последнее время, во всех вселенных розы миров считается очень плохим тоном не помочь тому, кто спас твою шкуру. Говорят, мироздание накажет, да так, что смерть за счастье покажется». Шам пожал плечами. «Не знаю, может так и есть. Но как-то очень больно осознавать, что из-за тебя погиб один твой спутник». И сейчас второй душит третьего. — Ну почему душит? — отозвалась Настя. — Так гусей, например, откармливают ради фуагра. Он жрать не хочет, а ему насыплют в горло зерна. А потом проталкивают по шее, как по шлангу. Так же, как Данила сейчас свои кровищей пытается напоить спира. Фыф наморщил лоб. Вспомнил. У кремлевских дружинников есть особый деген, благодаря которому они такие здоровенные и живучие. Их такими искусственно вывели перед последней войной. И кровь у них, похоже, поэтому такого странного оттенка. Вдруг Данила знает, что делает, и правда оживет Рудика. «Лучше б спиртой кровью до конца захлебнулся», — сказала Настя. «Боюсь, что если Рудик выживет, то с той кровью начнет мутировать так, что мама не горюй. Когда мутант получает дополнительный мутаген, которого у него не было. Возможно, непредсказуемые реакции. «И откуда ты все это знаешь?» — удивился Фэф. И тут же, вспомнив воспоминания снайпера, отпечатавшиеся в его памяти, сам же ответил на свой вопрос. «Ну да, конечно. В любом Кио закачана чуть ли не вся информация о прошлом этого мира. Типа того», — вздохнула Настя. И «Знаешь ли, порой жить с этой информацией очень непросто». Фэфу очень хотелось продолжить разговор. Удивительно, но беседовать с этой танталовой леди ему было приятно. Он даже мысленно попросил мироздания, чтоб Рудик подольше не приходил в себя. Но сегодня мироздание не было благосклонно к нему. Внезапно из горла Рудика вырвалось утробное «Буэ». Тело спира сократилось, живот дернулся. Было понятно, что мутант, пока еще не придя в сознание, пытается блевануть. Однако Данила это дело присек, покрепче зажав пасть Спира своей громадной ладонью. «Проглотил!» — довольно улыбнулся он. «Теперь главное дело, чтоб не срыгнул!» И начал трясти рудика, будто брудюк с молоком, из которого планировалось сбить масло. От этой процедуры глаза Спира сами собой открылись и потихоньку начали вылезать из орбит. Он бы, может, даже и заорал, но с пастью, запечатанной богатырской ладонью, «Поорать не очень-то получится». «Я бы уже сдох от такой терапии», — заметил Фиф. «Если Рудик до сих пор еще не окочурился, то у него реально есть все шансы выжить и жить дальше». Слова Фыфа оказались пророческими. Дружинник потряс спира еще немного, потом заглянул в его выпущенные глаза и удовлетворенно кивнул. «Жить будет». После чего отнял ладонь от морды пациента. Рудик хватанул пару раз в воздух, широко раскрывшуюся пастью, и обмяк. Вырубился. «Это нормально», — кивнул Данила. «Сейчас извлечение организма начнется, и мозгу в этом участвовать вовсе не обязательно». «И надолго он в коме», — осведомилась Настя. «Как пойдет», — Пожал мощными плечами Данила. «Может, минут на пять, а может, на пару суток. Но я его не оставлю. Он теперь мой кровный брат». С этими словами Данила, взяв Рудика за передние и задние лапы, закинул его себе на шею. Спир был ростом с нормального человека, но на толстенной шее великана-дружинника смотрелся словно воротник. — Ну, вроде живой Спир, и на том спасибо, — сказала Настя. — Но если со мной что случится, меня вот так реанимировать не надо. Лучше сразу пристрели. — Ага, принято, — усмехнулся Данила. Я ежели чего, прямо сейчас могу пристрелить на всякий случай, чтоб потом не возиться. Ты ж только скажи, красавица, все сделаю в лучшем виде. Успеется, я не тороплюсь, нахмурилась Настя, которую корявый юмор дружинника слегка покоробил. Это точно, поддержал ее фыв, наморщив лоб. Перестрелять друг друга это подождет. А вот снайпер ждать не будет. Ты о чем? поинтересовалась Настя. «Да как-то мысленный контакт у меня с ним все слабее и слабее», — сказал Шам. «Не пойму, то ли он в фазу глубокого сна ушел, то ли помирать собирается». «У Рудика, кстати, мысль-сигнал сейчас примерно такого же уровня». «Значит, надо поторопиться, только и всего», — пожала плечами Настя. И пошла вперед с пулеметом на перевес. остальным ничего не оставалось, как последовать за ней».